Глава 8. Школьный день окончен, и Триша садится в машину к своему парню Джейку. Попрощавшись со мной, Эмбер уезжает на небольшой Хонде, которую ей подарили родители к выпускному классу. А я отстегиваю от парковки свой новый велосипед, перебрасываю сумку через голову на плечо, распускаю длинные волосы и надеваю шлем. Главное условие, которое я обещала выполнять отцу, управляя этим видом транспорта. Права на вождение автомобиля у меня тоже имеются, но сейчас стоит хорошая погода и физическая активность после длинного дня. Это именно то, чего мне хочется. Я обожаю оставаться наедине со своими мыслями и дорогой, крутить педали, съезжая утром с холма и возвращаясь назад. А потом сегодня у отца выходной, так что ему вполне может понадобиться наша машина. Может, но вот понадобится ли. И когда я научусь честно себе отвечать? Когда до конца приму действительность? Жене отца принадлежит дорогой Лексус, и она всегда уступает руль мужу, если тот находится рядом. Просто иногда мне все еще хочется думать, что мы по-прежнему с ним маленькая команда, которая заодно и которой все по плечу. Знаю, это эгоистично и неправильно, и мне давно пора вырасти из мысли, что отец принадлежит только мне. В конце концов, он и так в своей жизни сделал для меня намного больше, чем любой другой человек, и, конечно же, заслужил право быть счастливым. Он слишком долго принадлежал своей единственной дочери, стараясь восполнить ей внимание матери, чтобы это могло продолжаться вечно. И однажды все легко закончилось, когда пять лет назад он встретил мою будущую мачеху Патрицию Хардинг». Было лето, стоял конец августа, и после солнце ярко освещало пляж и прибрежную зону позади набережной со множеством цветных палаток и аттракционов, заполненную людьми. В тот год полицейское ведомство предложило отцу работу в Северной Каролине, и мы только недавно переехали с ним из штата Иллинойс в город под названием Сентфилд-Рок. Вселились в небольшой домик с зелёной лужайкой и купили новую машину. В первый же выходной отца мы пошли с ним на городскую ярмарку, и я хорошо запомнила момент, когда, катаясь на колесе обозрения, Все никак не могла насмотреться на широкий океан под нами и просила отца подняться на еще один круг. И еще. На высоте мои длинные рыжие волосы подхватывал ветер, и от восторга, от вида лежащего перед глазами горизонта, пенно гребней волн, голубого в розоватых проталинах неба и парящих в нём чаек, захватывало дух и замирало дыхание. В палатке у старого и хитрого индейца, который так и сыпал поговорками, мы купили отцу курительную трубку мира, хотя он никогда не курил. А мне браслеты из бисера и кожаный венец на волосы, обернутый вышитой лентой, на котором у виска торчали два птичьих пера, белое и красное. Я тут же надела венец на голову и в таком виде отправилась гулять по ярмарке, подпрыгивая при каждом шаге и улыбаясь от удовольствия. У игровых столов с аэрохоккеем сразилась с незнакомой мальчишкой за приз и, выиграв желтого плюшевого миньона, на радостях поцеловала соперника в щеку и пошла смотреть с отцом забеги поросят. Там было шумно и пришлось закрывать уши. Поросята визжали и бежали кто куда, но было интересно и весело. Я ощущала себя смелой и бесстрашной, потому что никого в городе не знала, и меня никто не знал. Мы с отцом только что проиграли 5 долларов, съели жареные соленые огурцы и закусили их сладкими пончиками. Я так смеялась, до да колик в животе. А когда услышала по ярмарочному громкоговорителю объявление о конкурсе улыбок среди девочек от 10 до 15 лет, название «Самой солнечной улыбки санфилтрока Тут же захотела на это посмотреть. Я не знаю, кто меня дёрнул принять в нём участие. Наверное, подтолкнуло общее настроение ярмарки. Я просто подняла руку и выкрикнула своё имя. А затем, вместе с другими участницами конкурса, поднялась на возвышение, подошла к длинному стенду с круглыми отверстиями для лиц и по команде зазывала ведущего, сунула лицо в специальное окошко. Улыбнулась праздным зевакам и зрителям так широко, как только могла, по-настоящему, как чувствовала. Ведущий сначала отсчитывал секунды, а потом повел отсчет на минуты. Одна, минута, вторая, третья. Подумаешь, я приехала в новый город и новую жизнь. Мне здесь все безумно нравилось. И я продолжала улыбаться отцу и всем вокруг, махая поверх стенда руками. Режий Симба во мне был доволен, и даже более чем. Это потом я заметила, что почти все девочки на этом конкурсе были нарядно одеты и причесаны, и уж точно без перьев в волосах. И откуда мне было знать, что там окажется Кейт, и что я вырву у нее победу? У девочки по соседству со мной были белокурые волосы, завитые локонами, красивое платье и слезы в глазах. Когда зрители объявили победительницу, и мне на шею надели памятную медаль, она вдруг некрасиво обозвала меня и расплакалась. Выкрикнула, что меня не должно было быть здесь, что я ужасна. Неужели этого никто не видит? И все вокруг притихли. Это случилось неожиданно, но, честное слово, выглядело смешно и странно, ведь мы уже не были маленькими детьми. Ужасно? Ну, не знаю. Нам не была клетчатая рубашка, завязанная узлом на талии джинсовые шорты и кеды. В загоне с поросятами я пыталась прыгать и подбадривать своего поросенка, который все время бежал куда угодно, но только не к финишу, и отцарапало колени о деревянное заграждение. Но разве пара небольших царапин и перья в волосах делают человека ужасным? Глупости. Я гордо поправила на шее большую медаль и улыбнулась незнакомке. Мне не хотелось обижаться на девочку, которая вела себя как капризная принцесса, ведь мы находились на ярмарке. А все ярмарки в мире люди собирают для того, чтобы веселиться, это же всем известно. «Я всегда буду над океаном и всегда буду лучше, чем ты». «Не знаю, почему я это сказала. Скорее всего, я имела в виду настроение». «Я могу отдать тебе медаль, если это сделает тебя счастливой». Ее мама тоже была здесь и попросила дочь извиниться. Наталья Но штопнула ногой и убежала, вновь обозвав меня глупой рыжей выскочкой. «Какая странная девочка». Пожав плечами, я вскоре о ней забыла. Мы с папой направились на аттракционы, где мне удалось подержать на руке живого Беркута и сфотографировать отца в обнимку с огромной тыквой на новенький фотоаппарат. К вечеру я и думать забыла о незнакомке. Мы с отцом поливали нашу лужайку перед домом и обливались водой из шланга. Жара стояла невыносимая. А нам еще не успели установить кондиционеры, когда капризная девочка с ярмарки вместе с матерью появились на пороге нашего дома. Они приехали на белой дорогой машине. Две светловолосые незнакомки, очень похожие друг на друга и в то же время разные, мать и дочь. Женщина объяснила, что приехала извиниться перед нами за случившееся на конкурсе улыбок. Что поступок ее дочери не одобряет, и вся ситуация вышла крайне неловкая. И что моя победа была заслужена. ее дочь, которую звали Кэтрин, хорошенько обдумав свои слова и произошедшее на ярмарке, тоже так считает. Мы жили в городе всего две недели и не могли знать, кто наши гости. Отец пригласил их в дом и предложил выпить кофе. Женщина вела себя сдержанно и вежливо, а ее дочь действительно извинилась. Я ей не поверила. Девочка продолжала воротить нос от меня и окружающих ее вещей, но я была уверена, что больше никогда ее не увижу, и не очень-то огорчилась, когда гости уехали. Я смогла забыть о них почти на целый год, пока однажды не узнала, что у отца появилась подруга, та самая светловолосая женщина с ярмарки. Их отношения поначалу не были простыми, думаю, ни для отца, ни для Патриции. В городе все знали Пейт как наследницу уважаемой семьи и начинающего, но уже весьма успешного политика. А ее бывший муж, Говард Хардинг, являлся действующим членом Нижней палаты штата от одной из ведущих партий. К 37 годам у Патриции были связи и деньги, репутация железной стервы, готовые идти по головам к обозначенной цели, и множество оппонентов, которые то и дело обвиняли ее в чем то с экранов телевизора и страниц газет. И тут вдруг тайные встречи с моим отцом, обычным парнем из Алинойса, которые грозили выплеснуться в скандал. Родословная патриции Хардинг не знала альянсов, а Говард Хардинг, даже имея отношения с женщинами, все еще надеялся вернуть жену, с которой разошелся из-за собственной гордыни и неприятия ее политической карьеры. Сейчас я понимаю, что это было сложное время как для отца, так и для Пейт. Что бы они ни говорили, но она не была из тех людей, кто играл чужими чувствами в угоду своему самолюбию. Мне кажется, для нее встреча с моим отцом стала таким же откровением, как и для него самого. И они оба долгое время не знали, что со всем этим делать. То пытались расстаться, то сходились вновь. И все же я должна отдать должное своей будущей мачехе. Когда отец отказался от повышения по службе, чтобы это повышение не связали с Патрицией Хардинг, и решил переехать из сент рока в соседний округ, именно Пейт пришла к нам в дом и сказала, что она устала сомневаться и хочет быть с ним. Что им стоит попробовать, ведь одни, в конце концов, взрослые люди и никому ничего не должны. «Не стоит думать, что это случилось быстро. На их сомнение ушло почти четыре года, а год назад они поженились в соседнем штате, но до сих пор избегали публичности. За это время у нас с Патрицией сложились ровные отношения. Не скажу, что они стали очень теплыми, но мы достаточно сблизились, чтобы принять друг друга в жизни отца». «Как жаль, что Кейт была похожа на мать только внешне, а характер и ум унаследовала от своего родителя, снова Говарда Хардинга». Нам с ней так и не удалось поладить, мы по-прежнему терпеть не могли друг друга. И именно по этой причине наши родители какое-то время после свадьбы продолжали жить на два дома, пока три месяца назад им это не надоело. Они решили съехаться и просто поставили нас перед фактом, что последний год перед нашим скейт поступлением в колледж мы проведем все вместе под одной крышей, как одна семья. Потому что нравится нам это или нет, а так оно теперь и есть. Мне это не нравилось, и Кейт тоже. Но больше нас не спрашивали, и мы с отцом переехали в дорогой коттедж Патриции на улице трех кленов. И именно в него мне сейчас предстояло вернуться после школьного дня. Я села на велосипед, поправила волосы, отбросив их на спину, и поехала. Объезжая машины преподавателей, вырулила на край парковки и вдруг увидела прямо перед собой Мэтью Паунера. Он стоял возле черного мотоцикла с рюкзаком на плече и растягивал в руках застежку шлема. Заметив движение, повернул голову и взглянул на меня из-под длинной челки. «Ох, нет, снова Палмер!» От неожиданности руль вильнул в сторону, и я охнула, отпустив одну педаль. На мне были белые кеды и темно синяя в серую клетку юбка, длиной до колена. Но ветер подхватил ее край и вдруг высоко оголил бедро. «О, Господи, это просто невозможно! Когда мне кажется, что хуже уже и быть не может, это случается со мной вновь!» От стыда захотелось зажмуриться и втянуть голову в плечи. «Где же конец моего сегодняшнего позора?» Выровняв руль и потупившись, согнувшись как можно ниже, Я промчалась мимо парня к воротам школы и смогла выдохнуть только тогда, когда оставила парковку далеко позади.